англо война! Помню, помню! Забавно! Так не забудь купить мне крем!» И провела слабыми пальцами по расплывающейся, как старый абрикос, кожи. В прежние времена Мур интересовалась событиями и людьми как декорации собственной жизни и статистами ее пьесы, но ну, с годами все второстепенное линяло, и в центре пустой сцены оставалась она одна и ее разнообразные желания. «А что на завтрак?» Левая бровь слегка поднялась. Завтрак, обед и ужин не относились к второстепенному. Еду следовало подавать в строго определенном часу. Полный прибор с подставкой для ножа, салфетка в кольце но все чаще она брала в руки вилку и тут же роняла ее рядом с тарелкой. «Не хочется», — с раздражением и обидой выговаривала она. «Может, тертое яблоко я съем? Или мороженое?» Всю жизнь ей нравилось хотеть и получать желаемое. Истинная ее беда была в том, что хотение кончилось, и смерть только тем и была страшна что она означала собой конец желаний. Накануне приезда Марика Катя допоздна убирала квартиру. Квартира была обветшалой, ремонта не делали так давно, что уборка мало что меняла. Потолки с пожелтевшими углами и осыпавшаяся лепниной, старинная мебель, требующая реставрации, пыльные книги в рассохшихся шкафах. «Интеллигентская семья роскоши и нищенства». Поздним вечером Катя и Анна Федоровна, обе в старых теплых халатах, похожие на поношенные плюшевые игрушки, сели на гобеленовый диванчик, тоже такой же потертый, как и они сами. Анна Федоровна привалилась к подлокотнику. Катя, поджав под себя тонкие ноги, забилась матери под руку как цыпленок под крыло рыхлой курицы. В Кате, хотя ей было под сорок, действительно было что-то цеплячье. Круглые глаза на белесой перистой головке, тонкая шея, длинный нос клювиком, птичье очарование, птичья бестелесность. Мать и дочь любили друг друга безгранично, но сама любовь препятствовала их близости. Более всего они боялись причинить друг другу огорчение. Но поскольку жизнь состояла главным образом из разного рода огорчений, то постоянное умолчание заменяло им и тихую жалобу, и сладкие взаимные утешения, и совместные вслух размышления. Чаще всего они говорили о Гришином насморке, Леночкиных экзаменах или о снотворном для Амурт. Когда же случалось в их жизни что-то значительное, они только прижимались теснее и еще дольше, чем обычно, молча сидели на кухне перед пустыми чашками. Перед отъездом он подарил мне микроскоп. «Маленький, медный, чудо какой хорошенький!» — улыбнулась Катя. «А я его сразу же отнесла к Тане Завидоновой». Помнишь, во втором классе со мной училась. Ты мне никогда про микроскоп не рассказывала. Анна Федоровна, не поднимая глаз, поплотнее укуталась в халат. Мне казалось, ты расстроишься, если я его домой принесу. А Заведонова мне его так и не вернула. Может, ее отец пропил? Знаешь, я ведь его ужасно любила. «А почему вы все-таки развелись?» Вопрос был трудный, и ответов на него было слишком много. Как по ступеням в подпол спускаться? Чем глубже, тем темней. Мы поженились и сняли комнату в Останкине, у Просвирни. Плита у нее всегда была занята, а весь дом был в Просфорах. Там ты и родилась. Твоя первая еда была эти Просфоры. Мы прожили там четыре года. Мур с сестрами жила. Эва в городе, Беата на даче. Тётя Эва всю жизнь ее обслуживала. Блузки крахмалила. Старая дева, тайная католичка, строга была необыкновенна. Никому ничего не спускала. А Мур боготворила. Умерла внезапно. Ей шестидесяти не было. И мать меня сразу затребовала, чужой прислуги не терпела. «А почему ты ей не сказала «нет»?» — резко вскинулась Катя. «Да ей было под семьдесят, и диагноз этот поставили. Не могла же я бросить умирающего человека?» «Но ведь она же не умерла!» Марик тогда сказал, что она бессмертна, как марксистско ленинская теория. Катя хмыкнула. «Остроумно!» «О, да! Но, как видишь, он ошибся. Мама, слава богу, даже марксизм пережила. А опухоль инкапсулировалась, съела часть легкого и замерла. Я ухаживала за ней, тетя Беата за тобой. Она детей не выносила. Тебя сразу в пахру перевезли, только к школе забрали». А почему отец сюда с тобой не переехал? Об этом и речи не было. Она его ненавидела. Он так в Астанки не жил до самого отъезда. А разве тогда выпускали особый случай через Польшу? Мать его коммунистка, бежала из Польши с ним и его старшим братом в Россию. Отец остался в Польше и погиб. Семья была большая, Многие спаслись. Кто-то уехал в Голландию, кто-то в Америку. Я уже не помню. Марик рассказывал. — У тебя целая куча родни по всему миру. Да и сам он, видишь, в ЮАР, — вздохнула Анна Федоровна. — А что, Мур? — продолжала запоздалое расследование Кати. Анна Федоровна тихо засмеялась. — Она вызвала на завтра маникюршу и велела погладить полосатую блузку. — Да нет, я имею в виду, тогда! — Мур запретила мне переписываться. Однажды приехал какой-то израильтянин польского происхождения. — Привез мне несколько сот долларов и для тебя игрушки, одежки. Она узнала и такой скандал мне закатила, что я не знала, куда деваться. — Не знаю, чего я больше испугалась. В те времена за доллары просто-напросто сажали. Я этому поляку все вернула и просила Марыку передать, чтоб он нас поберег и ничего бы нам не слал». «Какая все это глупость!» — прошептала Катя снисходительно и погладила мать по виску. «Да нет, это жизнь!» — вздохнула Анна Федоровна. Но осадок после разговора остался неприятный. Катя, кажется, дала ей понять, что она неправильно живет. Прежде такого она не замечала. После многодневных морозов немного отпустило. Начался снегопад, и москворечья на глазах заносило снегом. Из нечеловечески высокого подъезда сталинского дома на мрачном гранитном цоколе Вышел пожилой человек в толстенной дубленке и в треухе из двух лисиц сразу. Навстречу ему по широкой лестнице поднимался какой-то сумасшедший в бежевом пиджаке, красном шарфе, перекинутом через плечо, без шапки, в седых заснеженных кудрях. Дверь еще не захлопнулась, и Седой ловко обогнул крепко укутанного человека и юркнул в подъезд. Вошедший позвонил в нужную дверь и услышал, как затопали чьи-то шаги прочь от двери. Потом ясный женский голос закричал «Гришка, отдай пластилин!». Затем он услышал легкий звон стекла, раздраженный возглас «Да откройте же дверь!». И, наконец, дверь открылась. За дверью стояла крупная пожилая женщина, в глубине лица которой проклевывалась знакомая зернышко. Возможно, зернышком этим была небольшая лиловатая фасолинка на щеке, которая в давние годы выглядела милой и легкой родинкой. Женщина держала в одной руке отбитое горлышко стеклянной банки и смотрела на него с испугом. В конце коридора, там, где он заворачивал к маленькой комнатке, стояла лужа, а в ней с тряпкой в руках незнакомая девушка, приходящаяся вошедшему даже не дочкой, а внучкой. Была она очень высокой, нескладной, с узкими плечами и круглыми глазами. Из дальней комнаты снова раздался крик. «Гришка, отдай пластилин!» Гость вкатил за собой чемоданчик на колесах и остановился. Анна Федоровна, отсасывая кровь из порезанного пальца, сказала ему буднично. «Здравствуй, Марик!» Он обхватил ее за плечи. Аннеля можно с ума сойти! Весь мир изменился, все другое, только этот дом все тот же». Из дальней комнаты вышла Катя с упирающимся Гришей. «Катушка!» — ахнул вошедший. Это было давно забытое детское имя Кати, данное ей в те далекие времена, когда она была толстеньким младенцем. Катя, глядя в его моложавое загорелое лицо, гораздо более красивое, чем казалось ей по памяти, вспомнила, как сильно его любила, как стеснялась этой любви и скрывала ее от матери, боясь причинить ей боль. А теперь вдруг оказалось, что в глубине сердца Эта любовь не забылась, и Катя смутилась и покраснела. «Вот мои дети, Гриша и Леночка». А он заметил, что у Кати немолодое морщинистое личико и ручки, сложенные лодочкой под подбородком, тоже уже немолодые. И он не успел еще разглядеть своих новообретенных внуков, как медленно открылась дверь в глубине квартиры и в дверном проеме, тонко позвякивая металлическими планками ходунков, появилась мур. — Пиковая дама! — прошептал гость в величайшем изумлении. — Можно сойти с ума? Он почему-то весело засмеялся, кинулся целовать ей руку, а она, подав великосветским движением сушеную кисть, стояла перед ним, хрупкая и величественная как будто именно к ней и приехал этот нарядный господин, заграничная штучка. Своей наманикюренной ручкой отвела великосветская старушка всеобщую неловкость, и всем членам семьи стало совершенно ясно, как надо себя вести в этой нештатной ситуации. — Ты чудесно выглядишь, Марик, — любезно заметила она. — Годы идут тебе на пользу. Марек, не выпуская ее спасительной ручки, застрекотал по-польски. Так случилось, что это был язык их детства, урожденной пани Чернецкой, родившейся в одном из полуготических узких домов старого места, и внука-аптекаря, с Скрохмольной, всему миру известной по разным причинам еврейской улицы Варшавы. Катя переглянулась с матерью. И здесь Мур завладела вниманием прежде дочери, прежде внуков. «Ты можешь зайти ко мне в комнату?» Милостиво пригласила она Марека, как будто забыв, как сильно он ей не нравился тридцать лет тому назад. Но тут произошло нечто неожиданное. «Благодарю вас, мадам. У меня всего полтора часа времени сегодня, и я хочу провести его с детьми». «Я зайду к вам завтра, а сейчас разрешите я провожу вас в вашу комнату!» Она не успела возразить, как он решительно и весело развернул ее карету вместе с ней и ввез в будуар. «У вас по-прежнему элегантно. Разрешите посадить вас в кресло?» предложил он тоном, в котором не было и намека на какую-то иную возможность. Анна Федоровна, Катя и Леночка стояли в дверях наподобие живой картины, ожидая визга, вопля, битых чашек, но ничего этого не последовало. Мур кротко опустилась в кресло. Он нагнулся, потрогал ее узкую стопу, всунутую в сухой туфелек из старой синей кожи, и сказал довольно строгим голосом «Ну нет». Такую обувь вам совершенно нельзя носить. Я пришлю вам туфли, в которых вам будет отлично. Специальная фирма. Только пусть девочки снимут мерку. Он оставил ее одну, прикрыв за собой дверь, и Анна Федоровна спросила его в совершеннейшем изумлении. «Как ты можешь с ней так разговаривать?» Он небрежно махнул рукой. «Опыт!» У меня в клинике 80 процентов пациентов старше 80 Все богатые и капризные. Пять лет учился с ними ладить. А матушка твоя, настоящая пиковая дама, Пушкин с нее писал. Ладно, пойдем-ка, Гриша, посмотрим, что там в чемодане лежит. И Гриша, немедленно забыв про пластилин, которым он только что так ловко залепил сток в раковине, потянул за собой ладный чемоданчик многообещающего вида. Анна Федоровна стояла возле накрытого стола. Все происходящее как будто не имело к ней никакого отношения. Даже верная Катя не сводила глаз с загорелого лица Марыка, и улыбка Катина показалась Анне Федоровне расслабленной и глуповатой. «Как хорошо, — думала она, — что не покрасила волосы из того темного флакончика, который купила позавчера. Он бы вообразил, что я для него моложусь. Но все-таки нехорошо, что я так распустилась. Вот он уедет, и я покрашу». Он оглянулся в ее сторону, сделал знакомый жест кистью руки, как будто играл в пинг-понг, и Анна Федоровна вспомнила, как он ловко играл в пинг-понг, входивший в моду во времена их жениховства. Легко и свободно он разговаривал с детьми. Катю он держал за плечо, не отпуская, и она млела под рукой, как корова. «Именно, как корова», — подумала Анна Федоровна. Подарки были отличные. Радиотелефон, фотоаппарат, какие-то технические штучки — Он вынул из внутреннего кармана своего ворсистого пиджака альбомчик с фотографиями, показал свой дом в Йоханнесбурге, клинику и еще один красивый двухэтажный дом на берегу моря, который он называл дачей. Потом он посмотрел на часы, потрепал Гришу по затылку и спросил, когда он может прийти завтра. Он провел у них в доме действительно всего полтора часа. Мне бы хотелось пораньше. Можно?» Он обратился к Анне Федоровне, и ей показалось, что он немного ее боится. «Ты без пальто?» — восхитился Гриша. «Вообще-то куртку у меня в гостинице есть. Да зачем она? Меня машина внизу ждет». Дети смотрели на него с таким восхищением, что Анна Федоровна немного расстроилась и тут же сама устыдилась. Все, в конце концов, так понятно. Он всегда был обаятельным, а к старости стал еще и красивым. Но в душе у нее ныло от смутной горечи и недоумения.